И молодой человек гримасничал, чувствуя, что он теряет самообладание под давлением этого непризнавания его человеком. Вронский ничего и никого не видал. Он чувствовал себя царем. Не потому, чтобы он верил, что произвел впечатление на Анну, он еще не верил этому, но потому, что впечатление, которое она произвела на него, —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 что он ехал туда, где была она, что все счастье жизни, единственный смысл жизни он находил теперь в том, чтобы видеть и слышать ее. И когда он вышел из вагона в Балагове, чтобы выпить сельтерской воды, и увидал Анну, невольно первое слово его сказало ей то самое, что он думал, и он рад был, что сказал ей это что она знает теперь это и думает об этом. Он не спал всю ночь. Вернувшись в свой вагон, он, не переставая, перебирал все положения, в которых ее видел, все ее слова, и в его воображении, заставляя замирать сердце, носились картины возможного будущего. Когда в Петербурге он вышел из вагона, он почувствовал себя после бессонной ночи оживленным и свежим, как после холодной ванны. Он остановился у своего вагона, ожидая ее выхода. — Еще раз увижу, — говорил он себе, невольно улыбаясь. — Увижу ее походку, ее лицо. Скажет что-нибудь, поворотит голову, взглянет, улыбнется, может быть. Но прежде чем он увидал ее он увидал ее мужа, которого начальник станции учтиво проводил между толпою. Ах, да, муж! Теперь только в первый раз Вронский ясно понял то, что муж было связанное с нею лицо. Он знал, что у нее есть муж, но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 с его петербургским свежим лицом и строго самоуверенную фигурой, в круглой шляпе, с немного выдающейся спиной, он поверил в него и испытал неприятное чувство, подобное тому, какое испытал бы человек мучимой жаждаю и добравшийся до источника и находящий в этом источнике собаку, овцу или свинью, которая и выпила, и возмутила воду походка кссисанча ворочившего всем тазом и тупыми ногами особенно оскорбляла вронского он только за собой признавал несомненное право любить ее но она была все та же и вид ее все так же физически оживляя возбуждая и наполняя счастьем его душу подействовал на него Он приказал подбежавшему к нему из второго класса немцу Лакею взять вещи и ехать, а сам подошел к ней. Он видел первую встречу мужа с женою и заметил с проницательностью влюбленного признак легкого стеснения, с которым она говорила с мужем. Нет, она не любит и не может любить его, решил он сам с собою. Еще в то время, как он подходил к Анне Аркадьевне, сзади он заметил с радостью, что она чувствовала его приближение, и оглянулась было, и, узнав его, опять обратилась к мужу. «Хорошо ли вы провели ночь?» — сказал он, наклоняясь пред нею и пред мужем вместе, и предоставляя Алексею Санчу принять этот поклон на свой счет и узнать его или не узнать, как ему будет угодно. «Благодарю вас. Очень хорошо», — отвечала она. Лицо ее казалось усталым, и не было на нем той игры, просившегося то в улыбку, то в глаза оживления. Но на одно мгновение при взгляде на него что-то мелькнуло в ее глазах. И, несмотря на то, что огонь этот сейчас же потух, он был счастлив этим мгновением. Она взглянула на мужа, чтобы узнать, знает ли он Вронского. Алексей Александрович смотрел на Вронского с неудовольствием, рассеянно вспоминая, кто это. Спокойствие и самоуверенность Вронского здесь, как коса на камень, наткнулись на холодную самоуверенность Алексея Санча. Граф Вронский, — сказала Анна, а... — «Самые знакомы, кажется», — равнодушно сказал Алексей Александрович, подавая руку. «Туда ехала с матерью, а назад с сыном», — сказал он, отчетливо выговаривая, как рублем даря каждым словом. «Вы, верно, из отпуска», — сказал он, и, не дожидаясь ответа, обратился к жене своим шуточным тоном. «Что ж, много слез было пролито в Москве при разлуке». Обращением этим к жене он давал чувствовать Вронскому, что желает остаться один, и, повернувшись к нему, коснулся шляпы, но Вронский обратился к Анне Аркадине, «Надеюсь, иметь честь быть у вас», — сказал он. Алексей Александрович усталыми глазами взглянул на Вронского. «Очень рад», — сказал он холодно, — «по понедельникам мы принимаем». Затем, отпустив совсем Вронского, он сказал жене, «И как хорошо, что у меня именно было полчаса времени, чтобы встретить тебя, и что я мог показать тебе свою нежность», — продолжал он тем же шуточным тоном. «Ты слишком уж подчеркиваешь свою нежность». «Чтоб я очень ценила», — сказала она тем же шуточным тоном, невольно прислушиваясь к звукам шагов Вронского, шедшего за ними. «Но что мне за дело», — подумала она и стала спрашивать у мужа, как без нее проводил время Сережа. «Ох, прекрасно! Мред говорит, что он был мил очень, и я должен тебя огорчить, не скучал о тебе». Не так, как твой муж. Но еще раз мерси, мой друг, что подарила мне день. Наш милый самовар будет в восторге. Самоваром он называл знаменитую графиню Лидиванну, за то, что она всегда и обо всем волновалась и горячилась. Она тебе спрашивала... «И знаешь, если я смею советовать, ты бы съездила к ней нынче, ведь у ней обо всем болит сердце. Теперь она, кроме всех своих забот, занята примирением облонских». Графиня Леди Ванна была друг ее мужа и центр одного из кружков Петербургского света, с которым по мужу ближе всех была связана Анна. «Да ведь я писала ей» но ей все нужно подробно съезди, если не устала, мой друг. — Ну, тебе карету подаст Кондратий, а я еду в комитет. Опять буду обедать не один, — продолжал Алексей Санч уже нешуточным тоном. — Ты не поверишь, как я привык. И он, долго сжимая ей руку с особенной улыбкой, посадил ее в карету.